Весть об утрате священного пояса дошла до самых отдаленных границ Басилеи. А когда рабыни и метеки узнали, что на побережье восстали рыбачки, что к ним присоединились царица Чокея, Милета и Ферида, туда стали стекаться невольницы со всех концов государства. Они убивали стражниц, грабили склады с оружием и шли сотнями к Чокее. В городе наступило безвластие. Гелона после страшных событий на Агоре растерялась и не знала, принимать ли ей сан священный или так же, как и царица, спасаться бегством. Бято упрекала мать в безволии и трусости. Она убедила была мать в том, что все можно поправить. Пусть нет пояса и политы, но всадницы все еще верны ей и пойдут на любое опасное дело. Усмирить бунтовщиц будет не так уж трудно. Они не пойдут в бой против воительниц, а, скорее всего, разбегутся по родным местам. А Атоса сломлена и не посмеет больше показаться в городе. С Гудейрой можно договориться. Если ей обещать трон, она не пойдет против. Пусть она будет царицей, Гелона верховной жрицей, Абиата полимархой. Хадмеи можно обещать звание Кодомархи. Милета же не в счет. Прошла ночь, а утром город узнал о Расколе. Антагора подняла всех храмовых и увела неизвестно куда. Решение биаты идти на усмирение бунтовщиц пришлось отменить. Царские амазонки и оставшиеся в городе гуплитки Заняли круговую оборону города. Полимарха ждала нападения храмовых. Гелона вошла в храм. Там царило запустение. Наос богини не охранялся. В святилище гулял ветер. Сдувал пыль с бронзового кумира-девы. Двери в зал священного совета были распахнуты. В покоях Атоссы ничего, кроме утвари, не осталось. Но самый главный удар Гелона ожидал в сокровищнице храма. Она была пуста. И Гелона решила бежать из города. Если все имения царицы были на западе Басилеи, то владения Атоса были на востоке. Здесь в горах у нее был небольшой, но хорошо укрепленный замок. Как раз сюда-то и привела Антагора более трех тысяч храмовых воительниц. Амазонки расположились лагерем на берегу истока священной реки, быстро усмирили рабынь, которые еще не успели убежать на запад, и начали готовиться к схватке. В горах, где нет сырости, приступы лихорадки прошли, и Атоса снова принялась за дело. Напрасно думала Антагора, что ее старшая сестра впала в растерянность. Атоса получила сильнейший удар, это верно, но она не сломлена. Об этом как раз и идет речь в замке. В комнате Атосы трое. Она, Антагора и Агнесса. Девушка лежит в постели. Она потеряла много крови у алтаря и сейчас очень слаба. Антагора, виновато втянув голову в плечи, сидит у окна. а то ходит по комнате из угла в угол. Она преподает своей сестре, а заодно и дочери, урок стойкости. Она откровенна, здесь нет чужих, и нет нужды призывать в помощь богов и богинь. «Я все время учила тебя, Антагора, в дни тяжких испытаний верить мне. А что сделала ты?» Ты готова была предать меня. Я думала, ты не встанешь. Мне нужно было спасать себя. Я верила, что боги отступились от нас. Кто мог знать, что боги не потушат жертвенный костер и отнимет священный пояс? А ты лежала на смертном одре, закрытая по приказу Гелоны. Могла ли я подумать, что все блага и Полита вознесет тебя? Вознесет. А то скривила губы в усмешке. «Если бы из моих покоев не было потайного подземного хода, все боги вместе взятые не могли бы меня спасти!» Антагора удивленно подняла голову. «Да-да, я вышла сама!»